и присоединялась к разговору или настаивала на том, чтобы Скарлет зашла к ним выпить чайку. Скарлет редко отказывалась, как бы ей это ни притило, ибо всегда надеялась уловить минутку и тактично посоветовать делать покупки в лавке фрэнк Но много раз ей приходилось крепко брать себя в руки, ибо хозяева слишком уж бесцеремонно лезли в ее личные дела.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 и путь их пролегал мимо дома, где семьи трех офицеров жили друг у друга на голове, дожидаясь, пока им построят собственные дома из леса Скарлетт. Все три женщины стояли на дорожке, когда она проезжала мимо, и, завидев ее, тотчас замахали ей, прося остановиться. Они подошли к двуколке и поздоровались, лишний раз заставив Скарлетт подумать, что Янки можно многое простить, но только не их голоса.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 Весь напрягшись, неотрывно глядит на уши лошади. А теперь ей волей-неволей пришлось повернуться к нему, ибо женщина из вдруг громко расхохоталась и указала на него своей приятельнице. «Вы только посмотрите на этого старого нигера! Надулся, как жаба!» — взвизгнула она. «Видно, ваш любимый старый пес, верно?»